Двадцать два. Раден подскочил на скрипучих досках и успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как красно-коричневый дракон, подхватив чешуйчатыми лапами мариан взмывает с ней в небо. Истинный внутри него мгновенно отреагировал на эту картину. Раден сорвал с себя одежду и обернулся. Вот он делает один шаг человеком, а следующий уже драконом. Огромной темно-серой рептилией с горящими яркими изумрудами глаз и мощными крыльями. Несколько взмахов, и Раден взмыл в небо. Он узнал коричнево-красного, похитившего его женщину. Это был мерзавец Вилангери. Но он просчитался. Мариан этот проходимец не получит. В истинном обличье эмоции Радена были гораздо ярче, сильнее. Если, будучи человеком, он мог колебаться и раздумывать, то дракон действовал прямо и решительно. Если хотел, он брал, и ни секунды не сомневался. А Мариан он хотел очень сильно. Настолько, что даже готов был подождать и дать ей время, чтобы привыкнуть к истинному и к мысли, что остаток своей жизни она приведет рядом с мужем-драконом. Хотя сегодня он чуть не сорвался. Раден спешил догнать красно-коричневого. У того было несколько минут форы, и они вполне могли стать решающими. Поэтому темно-серый истово махал крыльями, стараясь не дать Вилону уйти. Он сделал небольшой крюк, чтобы зайти спереди и отрезать сопернику путь. Тот вильнул в сторону и вниз, но Раден был начеку. Страх за Мариан придавал ему силы способности угадывать следующее движение Вилана. Тому все-таки пришлось повернуть назад, к реке. И лишь когда красно-коричневый вместе со своей ножей вновь оказался над водой, Раден напал на него, раздирая острыми когтями морду противника. Вилан закричал и уронил свою добычу. Раден проследил за ней взглядом и, убедившись, что она падает точно в воду, с яростью напал на соперника. Битва продолжалась лишь несколько минут, но противники постарались нанести друг другу максимальный урон. У Гэри от левого глаза и до шеи тянулась глубокая темно-красная полоса. Раден тоже был ранен. Он чувствовал, как кровь стекает из нескольких довольно крупных ран, нанесенных когтями и зубами красно-коричневого дракона. Но все же Вилан был вынужден отступить под неистовым натиском темно-серого. Драконы сместились к северу. Воздушный бой кипел уже далеко от реки. Раден знал, что Мэриан сейчас в безопасности и полностью сосредоточился на враге, не глядя по сторонам. Наконец Гарри дрогнул и, вильнув в сторону, мощно взмахнул крыльями, а затем ушел в пике, пытаясь оторваться от противника. Он выровнялся почти над самыми деревьями и, не оглядываясь, полетел прочь. Раден полетел обратно к реке. Несколько секунд он кружил над водой, высматривая светлую головку Мэриан, но не увидел, даже с помощью своего острого зрения. Дракон был вынужден пролететь вниз по течению и искать там, а затем вернуться назад к усадьбе. Куда же она подзевалась? Возможно, девушка уже выбралась из воды и теперь пряталась в кустах? Наверняка два огромных ящера ее сильно напугали. Бедняжка Мэриэн, она такая нежная и хрупкая. Он постарается быть с ней максимально осторожным. Рада напустился на тот же дощатый настил старой пристани, сделав шаг на него уже человеком. Мужчина был обнажен. Белую кружевную рубашку с оторванными пуговками он нашел в прибрежных зарослях тростника, а вот брюки восстановления не подлежали, даже с магией вилл. Ну что ж, придется шокировать Мэриан голой задницей, потому что он должен немедленно убедиться, что с ней все в порядке. Надев рубашку, Раден тут же двинулся к тому месту, где в последний раз видел девушку. Он нашел покрывало и остатки еды, а также следы на берегу, где Мэриан вошла в реку. Видимо, хотела искупаться, но ее самой мужчина не обнаружил, как и следов, ведущих обратно из воды. «Мэриан!» – закричал он, сложив ладони рупором. «Мэриан!» Раден звал девушку, одновременно прочесывая берег. Ее нигде не было. «Возможно, она вернулась в дом?» «Точно, желая укрыться!» Он постоянно забывал о том, что она выросла в другом мире, где об истинных никогда не слышали, не говоря уж о том, чтобы видеть воочию. Конечно, она испугалась. К тому же Гэри схватил ее погаными лапами и едва не утащил в свое драконье логово. Мужчина сбежал вверх по тропинке, заглянул в шатер, где они завтракали. Там тоже было пусто. Встреченные им мальчишки виллы не видели девушку. И на расспросы Радена только качали головами. «Да где же она может быть?» Мужчина ворвался в дом, к этому времени степень его волнения за Мариан достигла своего апогея. Виллы разлетались у него на пути. Несмотря на то, что Раден был только в одной рубашке, криво застегнутой на две пуговицы, его вид был страшен. «Мариан!» – взревел он на весь дом, но не получил ответа. Он уже понял, что и здесь ее тоже нет. Мужчина вошел в комнату, в которой спала девушка, откуда лишь несколько часов назад она вышла к нему в легком синем платье. В комнате еще витал ее нежный чарующий аромат. Радон плашмя упал на постель и уткнулся лицом в подушку, втянул на зрями ее запах. мариан простонал он, и тут же вскочил, нельзя сейчас подаваться слабости. Нужно искать свою женщину. Радон бросился к себе в комнату, оделся в первое, что попало под руку, и помчался обратно к реке. Теперь, когда мужчина точно знал, что мариан в его усадьбе нет, он шел на берег, чтобы найти следы того, кто похитил девушку. В том, что она не могла уйти сама, Раден был абсолютно уверен. Когда Мариен отвечала на его выступленные ласки, он чувствовал тоненькую ниточку, устанавливающейся связи. И это было единственной хорошей новостью, ведь теперь никто не сможет сделать девушку своей истинной парой и зажечь ее внутренний свет. Впрочем, многие истинные и раньше обходились без внутреннего света своих жен. Драконам хватало собственной магии но вот сам Раден больше ни с кем не сможет составить пару, а значит, он должен во что бы то ни стало отыскать свою половинку.